Глава 6. Эйвер. Тебя видели с ведьмой? строго сказала мама, поставив передо мной тарелку овощной похлёбки. Ну да. Не сто и тридцать очевидное. Оно упало на тротуаре. Я помог, донёс до кондитерской. Не мог же я оставить её в беде. Хотя на и ведьма, но в первую очередь девушка. Весьма, кстати, симпатичная. Да что уж там, откровенно красивая. Особенно когда не строит из себя грозу магов и боевую стерву. А ведь раньше я воспринимал Леди Тейрусон исключительно как ведьму. И до сегодняшнего дня считал просто злобным существом с женской внешностью. Это ким порождением зла, или же взяв её на руки, с удивлением осознал, что и она живой человек, со своими слабостями, желаниями и страхами. Это очевидная истина стала для меня настоящим открытием. Нет, конечно, я и раньше понимал, что аристократки вроде неё тоже люди, но они всё равно казались другими, недоступными, эфемерными созданиями, которые существуют в ином мире. Хоть мы и учились в одной академии с колдунами и ведьмами, но наши занятия проходили в другом здании, и с так называемыми высшими мы почти не пересекались. Более того, нам запрещалось к ним приближаться, заговаривать с ними. Любой из нас легко мог заработать отчисление по первой жалобе любого из них. И ректор с деканами точно не стали бы разбираться, кто прав, а кто виноват. Поэтому сегодняшняя встреча с Ли Дисоун произвела на меня столь сильное впечатление. По тому и прыгал с ты на вы и обратно. Одна часть меня видела перед собой интересную девушку, а вторая, рациональная, всё время напоминала, что она, видимо, дочь генерала главнокомандующего всеми войсками королевства. Ярре ненавистница магов, которая может безвозвратно навредить мне одной жалобой. Мама присела за стол напротив меня. Она выглядела взволнованной, и я прекрасно понимал, что стало тому причиной. "Милый", вздохнула. "Не связывайся с ней. Это не приведёт ни к чему хорошему". "Мамуль", я тепло ей улыбнулся. "Ну я же не дурак." Прекрасно понимаю, какая между нами пропасть. Даже не думаю переживать по этому поводу. Но она лишь сильнее нахмурилась, потом сняла с плеча кухонное полотенце, зачем-то протёрла им и без того чистый стол и вдруг посмотрела прямо мне в глаза. У меня был друг, очень близкий, сказала мама. Кайл. Мы дружили с детства. Вместе жили в деревеньке недалеко от столицы. Рядом стояла усадьба одного графа. Её однажды летом туда приехала его дочь с подругами. Одна из этих самых подруг положила глаз на Кайла. Между ними завязался роман, бурный, яркий. Думаю, они на самом деле полюбили друг друга. А потом об этом узнал её отец. И Кайл пропал. Его просто увезли куда-то неизвестные колдуны. И больше о нём никто ничего не слышал. Я сглотнул, прекрасно понимаю, к чему она это рассказывает. Не связывайся, снова попросила мама. Не порть себе жизнь. Мам, я привык думать головой, а не другими органами. Если у меня будут отношения с ведьмой, то исключительно деловые. Она кивнула, медленно поднялась, посмотрела в окно, за которым медленно сгущались сумерки. Я знаю и другую историю, сказала вдруг, с иным концом. С справедливости ради, расскажу ей её. Мама присела на край низкого подоконника, нервно скомкала многострадальное полотенце. Сегодня она не заплела волосы в косу, а почему-то оставила распущенными, и те спадали по ее плечам темным шелковым водопадом. В свои 44 миссис Ходденс оставалась стройной и молодой, хоть в уголках глаз уже виднелись мелкие морщинки. Но для меня она всегда была эталоном женщины. Самой доброй, самой мудрой. Самый красивый. Это история о юной ведьмочке с древнего рода. Ее звали Эйса. Ей прочили союз с герцогом. Уже была заключена помолвка, и все в доме готовились к скорой свадьбе. Но однажды, когда девушка возвращалась домой из академии, на нее напали грабители. Эйса была сильной ведьмой и дала им отпор, но от удара ножом это не спасло. Она уже почти упала на мостовую, когда ее кто-то подхватил на руки. Мама вздохнула, а на губах появилась милая нежная улыбка. Её спас Мак. Но суть даже не в этом, мама отвела взгляд. Между ними оказалась полная магическая совместимость. Внутренние энергии этих двоих вошли в резонанс, и их стало тянуть друг к другу. Молодой Мак и юная ведьма понимали, что ничего путного из их связи не выйдет, и, и решили больше не видеться. И всё равно, сами того не понимая, подсознательно искали возможности для встреч. «Только из-за магии?» — спросил я со скепсисом. «Это же глупо». «Нет, милый». Между ними зародились чувства. Сильные, настоящие, но обреченные. Они оба осознавали, что не имеют права быть вместе, но и порознь уже не могли. И, как ты понимаешь, однажды это стало известно ее родителям. «И что?» с тех пор того мага тоже больше никто не видел, бросился злой иронией. Нет, мама покачала головой. Та ведьма слишком сильно его любила. Она заявила родне, что выйдет замуж только за того мага. Пошла против воли семьи. За это её изгнали из рода и приговорили к запечатыванию дара. Она осталась на улице, без денег, друзей и поддержки семьи. Но зато с любимым мужчиной от которого уже так давно ждала ребёнка. Но ведь от таких связей не могут появиться дети, напомнил я. Это знали все. Из-за разницы в видах дара союзы мага с ведьмой или колдуна с магиней были под строгим запретом, запечатание дара. Едва ли не самое мягкое наказание за нарушение этого запрета появляется, но лишь при полной магической совместимости, что само по себе большая редкость, пояснила мама. Более того, милый Да, рычах детей всегда в разы сильнее родительского. Скажу больше. У малышей от смешанных союзов изначально есть оба вида магии, но в юности один угасает, отдавая силу второму. Странно, что я раньше об этом не слышал. Эту информацию предпочитают замалчивать. Ясно. Бросив на меня ещё один непонятный взгляд, мама вышла из кухни. Я же принялся за еду, но мысли мои Продолжали вертеться вокруг услышанных рассказов, а логика уже успела сложить факты, выдав удивительную, но похожую на правду догадку. У меня ведь очень мощный дар, куда сильнее, чем у отца. Судя по замерам, которые в школах проводили регулярно, у моих младших братьев и сестры тоже смаги и всё очень хорошо. А вот у мамы дара нет. Он утрачен. Или, может быть, запечатан. То есть она говорила про себя и отца? Вполне возможно, но понятно лишь, почему решил открыть мне правду именно сейчас. Да и то не призналась прямо, а придумала историю. Хотя я могу и ошибаться. И все же мне было сложно понять людей, готовых на такие безрассудства, ради каких-то там чувств. Маг в таких отношениях всегда рискует жизнью. Ведьма же лишь своей репутации. Но для обоих это путь в никуда. Разве стоит любовь потерянного будущего? В себе я не сомневался. Я даже представить не мог, что из-за сейминутной слабости вдруг оставлю родителей, соратников, откажусь от своих глобальных целей. Но и посыл маминых рассказов взял на заметку. Если уж магическая совместимость способна лишить рассудка, то я лучше буду держаться от ведьм подальше, ото всех. Я Тейры Соун, в первую очередь. Вот заберу у нее завтра книги, потом передам ее просьбу кроту, и наши дорожки снова разойдутся. Теперь уже навсегда.